Явление 14. Те же и утешитель входит поспешно и с радостным видом. Утешитель: ничего, ничего, господа, уехал черт его поберет, тем лучше. Остался сын. Отец передал ему и доверенность, и все права на получение из приказа денег и поручил надсматривать за всем мне «Сын молодец, так и рвется в гусары. Будет жатва. Я пойду и сейчас же приведу его к вам», — убегает.